Глава 109. -я. Разделка. Успешно раздобыв мясо и вернувшись, мы пошли в гильдию искателей. Ведь нам нужно разделить трофеи в комнате для разделки. Здесь она значительно больше, чем та, что в Арисе. В такой комнате и большого зверя разделать можно. Что ж, начнём с гулинбурсте. Я достал золотого вепря из пространственного хранилища. Так как он только убитый, кровь до сих пор текла. Свежая кровь демонических зверей используется в лекарствах и готовке. Так что вытекавшую кровь я возвращён в этот хранилище. Ого, какие толстыебивни. Их сразу можно дорого продать. Хоть мы и хотели только мясо, за одну раз добыли хороших материалов. А песу гулинкамби мы тоже успешно разделали. Таким образом у нас около тонны свинины и говядины и 300 кг курицыны. Правда, и счастье, что подходит для карри, и которые не подходят. Так что всё использовать не получится. Наверное, сделаю свинину сладковатой, говядину островатой, курицу солёной. Можно идти в Люсель. Если не взять овощи и муку побыстрее, можем не успеть подать заявку в кулинарную гильдию. Едем в торговую компанию Люсель, возьмём ингредиентов, и если получится, посмотрим, где будем продавать. Hang. А ещё мы будем проходить в приют по дороге, немного поглядим. Приют? Я не буду там ничего есть. Это вправду? Мы слышали, что лавки обычно ставят при соответствующих местам. Если лавка далеко не забегаловке, То стоит она перед раконьей забегаловкой. Соответственно, приютская лавка перед приютом. Так и все необходимое поставить легче и пользоваться популярностью можно. Так что я подумал, что было бы хорошо оценить точки продажи. Все равно, ведь по дороге. Так что мы решили глянуть, что за место такое этот приют. Но! Из-за стены мы услышали детские вопли и злой голос волигарного парня.